Сократив таким маневром дистанцию, атакующий нацеливается на ноги левого кота. Мысль, в общем-то, здравая. Свалив противника, он может атаковать его соседа. И вот тут длинный меч тому не очень-то поможет. Дистанция будет минимальной, не очень-то мечом помашешь. Надо думать, что таких фокусов... Многоопытные охранители государственной казны за время службы нагляделись достаточно, ибо вытянутая вперед рука с кинжалом была прибита окантовкой щита к полу башни, как и мышь сковородкой к обеденному столу. А в следующую секунду основательный пинок подкованным сапогом под ребро заставил горца свернуться в три погибели. Кольчуга в данном случае мало ему помогла. Рухнувший всем своим весом ему на спину, второй кот совершенно обездвижил нападающего. Килограмм восемьдесят на него брякнулось, и к бабке не ходи, где уж там руками ногами махать. Заслышав впереди возню, поворачиваясь туда, монахи, подбадривая друг друга возгласами, Деловито пеленают наблюдателя. В рот ему уже загнали деревянный кляп, А руки стянули за спиной. Эк, они! За что ж так сурово-то? Поднимаю с пола фонари, прохожу вперед. Вот и мечи отыскались. Стена наблюдательной башни разворочена, Под ногами валяются обломки кирпичей. И что это тут у нас? В глубине открывшейся ниши лежит большой темно-красный камень. Протянув к нему руку, ощущаю слабый толчок. Не в руку, а сбоку, там, где висит рунный клинок. Остановившись, вытаскиваю его из ножен и протягиваю вперед. Камня, правда, не касаюсь. Черт его знает, как среагирует тот на прикосновение моего оружия. «Явно ведь это непростой булыжник, иначе зачем было его так прятать?» Но никакой реакции ни камня, ни клинка не видно. Они не взаимодействуют друг с другом, во всяком случае внешне. Позади меня кашлят баратрон. «Милорд, я бы на вашем месте этого не делал». «Не волнуйтесь». Я не собираюсь проверять крепость этого камешка. Убираю клинок в отвечаю ему. Просто клинок ощутимо толкнул меня в бок. Стоило только мне протянуть руку к камню. Обычно он меня таким образом о чем-то предупреждает. Поэтому лучше воздержусь и от того, чтобы прикасаться к камню вообще, чем угодно. Ведь, кстати говоря, горцы тоже его не трогали. Посмотрите, он весь покрыт пылью, и следов на нем нет. — И это правильно, милорд. — А за что вы этого наблюдателя так дербалызнули тот же спиной стоял, можно было бы его скрутить и без таких кардинальных мер воздействия. — Дерба что? — Ну, по башке ему дали. «Это колдун, милорд. Вы что, не почувствовали, как нагрелось кольцо?» «Блин, да я его вообще не надел, забыл как-то. Вы уж извините меня, брат Рон, и на старуху бывает проруха». «Что же вы так, милорд?» «Да, сам хорош. Неуклюжее сексуально-скобяное изделие, вот кто я такой». Монах удивленно выкатывает глаза. «Изделие?» «Ну, это, э -э -э -э, жопа с ручкой, вот кто ваш лорд!» «Других учить, до да морда тыкать всегда готов!» «А как самому свои же рекомендации выполнять?» «Только руками разводить могу!» Брат Рон усмехается. ну у вас кое-что другое имеется!» то, чего ни у кого из нас нет и быть и не может. Да не успокаивайте меня, сам понимаю, что лопух, а ведь клинок ничего мне не подсказал. Видимо, милорд, дело в том, что он реагирует только тогда, когда вам грозит опасность. А колдун этот, стало быть, мне не угрожал? Серые невосприимчивы к праждебной магии. Им нельзя нанести вред колдовским способом Вот ваше оружие никак и не реагирует. Вам-то лично ничего не грозило. Нет, брат Рон, угроза другу, угроза тебе самому. Пока он жив, и ты стоишь на ногах. вы Выжить вы можете только сообща. Помоги ему, и он поможет тебе. Его жизнь и твоя связаны неразрывно. Монах уважительно прицокивает языком. «Золотые слова, милорд, я запомню и передам другим. Это ваши мысли?» «Да где там?» Безнадежно машу рукой. В прошлой жизни приходилось мне встречаться с такими непростыми ребятишками. Да, вот от них и услышал. Что же это за люди такие были? Судя по словам, очень и очень интересные. Да я и сам толком не знаю, брат Рон. Уж очень вокруг них секретов всяких понавертели. Знаю только, что тренировки у них были жуткие. Свяжут двоих парней веревкой, да вверх на скалу. А скала крутая и повыше этой башенки, раза в два-три. Так что шансов выжить после падения нет. Но ведь у них веревка есть. Можно же как-то друг другу помогать. Ага, три метра длиной. Подтянуть товарища, поддержать вполне достаточно. А вот в случае срыва со скалы, не то что удержать, корикнуть некогда. Так вдвоем и полетишь. Монах явно потрясён Зачем же так, милорд? Ведь они же оба погибнут. Или оба дойдут до конца. Зато потом будут чувствовать товарища, как самого себя, всю жизнь. Любого, кто идет рядом с тобой. Во всяком случае у этих ребят так и было. Ничего себе. Ашарашина покачивает головой из спецмонаха. И с какого же возраста их так готовили? Не знаю точно. Говорят, с 12-13 лет. Тот, кто мне об этом рассказал, учился так именно с 13 лет. Должно быть, милорд — У вас очень воинственная страна. — Нет, братрон, просто враги наши были тоже далеко не белыми и пушистыми, как маленькие котята, и не отличались показным миролюбием и кродостью. Снизу принесли доски и монахи, не доверяя это дело никому, сноровистого сдвигли ограду вокруг пролома в стене наблюдательной башенки. Накрыли доски сверху тяжелой плотной тканью. Подобрали и унесли вниз погнутые и исковерканные мечи горцев. Вот чем они стену-то курочили. Оставляем наверху парный пост монаха и солдата. По выходу во двор нас разыскал барон. — Чем порадуете, Лэн? Что там с остальными горцами? Сдались? — Некому было сдаваться, милорд. Их опоили чем-то, они совсем потеряли разум. Бросились с мечами на пехотинцев с арбалетами. — Понятно, никто не промазал. — Нет, милорд. Стреляли по ногам, почти все попали точно, но это их не образумило. Трое из них закололи себя сами, прочие... «Добро, Глен. Помер Максим, и хрен с ним. По крайней мере, нам достались неопоенные. И вот с ними и поговорим. Ну, а это уже утром. Простите меня, барон, но спать хочу. Просто сил никаких нет. Да, к слову сказать, монахи и без меня все сделать в лучшем виде. Один-то из этих пленников — колдун».